Цитата. Точная, буквальная выдержка из какого-либо текста. Сообщение. Отмечается особыми знаками. Кавычки. Вводные слова. Используется в научной работе для точных ссылок на текст определенного автора.